Глава четвертая Нас встретил монах-настоятель по имени Софий. На вид ему было лет сорок, худощавый, подтянутый, абсолютно лысый, с умным цепким взглядом. Правда, своей выправкой он больше был похож на военного, чем на монаха. Местный монастырь мне напомнил китайский шаолинский или тибетский из моего мира. И даже монахи ходили не в рясах, а в одеждах, похожих на кимоно, разве что цвета были черные. «Вперед мы послали вестника, чтобы он предупредил о моем визите, поэтому удивление настоятель не выказывал. Единственное, что он выказал, это насторожность и легкое недоумение. Страха в его глазах я тоже не заметила, как и особого благоговения. Церковь в этой стране была почти равнозначной императорской семье. Семья поддерживала церковь, церковь – семью. Разногласий между ними не было. Для монаха-настоятеля благоговение вызывал лишь главный жрец. Фактически, церковь являлась отдельным государством, и императорская семья никогда не лезла в ее уклад, если это не дети-сироты. В этом плане императрица имела полное право интересоваться судьбой детей и влиять на нее. Вестнику я запретила сообщать подробности моего приезда, но мне кажется, что настоятель уже и так все понял. Все же не каждого ребенка выделяет сама императрица, и этот ребенок не каждый день погибает. Из воспоминаний Ириаса я вытащила очень много информации о местной попечительской системе. Детских домов в стране не было. Все сироты, от которых отказывались родственники, или те, у которых их не было вовсе, попадали в монастыри. Девочки в женские, мальчики в мужские. Монастыри обычно курировали дамы из попечительского совета. Совет возглавляла императрица лично. Либо, если ей это было неинтересно, поручала кому-нибудь этим заниматься. Финансирование частично шло из казны, частично из церкви, частично из благотворительных фондов, которые создавали высшие аристократы и сама императрица. Детей, которые показывали особые старания и успехи в учебе, всегда ставили на особый контроль и всячески помогали по жизни. Выписывали гранты на дальнейшее обучение в высшие заведения, назначали повышенную стипендию, давали социальное жилье. Монастырь святого Анастасия обычно квалифицировался на выпуске подготовленных и полностью преданных короне воинов. Потому и было удивительно, что среди таких крепких и физически подготовленных мальчишек затесался гений технических наук. А мальчики узнали совершенно случайно, когда среди детей решили провести общие экзамены. И они сдавали их не в монастырях, а в городской управе под наблюдением обычных городских учителей. Такой экзамен предложил сделать один из профессоров из университета. Он отправил письмо императрице с просьбой принять его, и Ириаса согласилась. Так и появились несколько гениев, которых императрица поставила на особый контроль. В голову пришла еще одна интересная идея о том, как можно подольше задержаться в пути и не ехать во дворец. Детей, показавших хорошие знания в учебе, надо собрать в общий класс и отправить в университет, возложив на профессора ответственность за них. Не зря же он предложил этот эксперимент. Первым делом надо написать профессору, а то неизвестно, вдруг он не захочет этим вопросом заниматься. Стоило мне оказаться в покоях, которые предоставил настоятель мне и моему эскорту для отдыха с дороги, я попросила своего секретаря это сделать. А также написала письмо в попечительский совет, чтобы немедленно учредили особый фонд для детей, из которого они будут получать стипендию. Такую бурную деятельность я решил развить специально, чтобы как можно дольше не появляться до праздников во дворце. К тому же все во благо детей. Мне кажется, что и после праздников дел будет много. Детей же надо устроить, проверить, все ли им выдадут, лично поговорить с профессором. Короче говоря, чем дальше я от дворцовых интриг, тем лучше. Жаль, праздники нельзя проигнорировать. К тому же еще и повод попутешествовать по стране, развеяться. Настроение улучшилось в разы, когда я об этом подумала. Меня даже не смущали трудности, которые я буду испытывать в пути. Фрейлином же я предложила вернуться домой, чтобы не мучить и не тащить за собой дальше. Согласились почти все, кроме графини Анны и графини Кабо. От Анны я другого решения не ждала, а вот графиня Кабо меня сильно удивила. Наверное, хочет продвинуться в иерархии. Ладно, посмотрим. С утра после отдыха и завтрака я попросила своего секретаря найти мне настоятеля для разговора. Софий пригласил меня прогуляться в местный сад. «Рады вас видеть, настоятель», — поприветствовал я мужчину. «Что привело вас сюда, ваше величество?» Сразу перешел к делу монах. «Смерть Адама Вайриша», — ответила я, разглядывая ярко красные грозди винограда, свисающие с металлических арок над проходом. «Так и хотелось сорвать и попробовать хотя бы одну». «Мальчика, подающего надежды», — кивнул настоятель. «Да, хочу увидеть его тело. Оно уже погребено, ваше величество», — развел руки в стороны настоятель. «Попросите вскрыть могилу», — пожалуй я плечами. «Ребенок утонул больше месяца назад. Зрелище будет не самое приятное», — спокойно ответил Софья, при этом не пытаясь мне возразить. «Смерть — это естественно, а что естественно, то не безобразно», — вернула я цитату из своего мира. «Что ж, тогда я распоряжусь прямо сейчас это сделать». Монах уже хотел откланяться, но я последовала за ним. Из детективов и полицейских фильмов, которые одно время я смотрела в захлеб, я знала, что в первую очередь надо удостовериться самой в смерти человека, прежде чем считать его мертвым. Никак не отреагировав на мое присутствие, монах взял с собой трех послушников и повел меня на кладбище, что находилось за воротами монастыря. Меня сопровождали телохранители, а на кладбище пока выкапывали могилу. Ко мне присоединились отдохнувшие фрейлины, которые сообщили, что остальные уже поспешили уехать. Даже толком не отдохнули. Капитан охраны нашел для меня и фрейлин кресло, чтобы мы могли дождаться результата сидя. Из воспоминаний Ириаса я знала, что в этом мире людей хоронят, как и в моем, в гробах. Поэтому тело не должно было слишком сильно пострадать. Ребенка я помнила, потому что императрица лично вручала награды всем детям. Ведь их привозили во дворец. Правда, было это в прошлом году. Рыжий, рябой, худющий и высокий не по годам. По документам ему было всего 12, а выглядел он уже лет на 15. Жаль, сразу не собрали в одну кучку и не отправили под опеку профессору. Может быть, мальчик был бы жив сейчас. Насколько помню, работа была творческой. Детям предлагалось описать любой механизм, который мог бы помочь им в их собственной работе или труде. В монастырях дети не только обучались, но и занимались работой. Чем старше они становились, тем сложнее им поручали работу. По идее, попечительский совет должен был следить за тем, чтобы детей не превращали в рабов, и чтобы они работали не более двух часов в день. Но это было в теории, по факту же уследить за храмовниками было очень сложно. Но с другой стороны, надо было отдать им должное. Дети, выпущенные из храмов, никогда не становились преступниками. Еще не было зафиксировано ни одного случая. Каждый ребенок выходил с профессией и не шел в никуда, а либо дальше учиться в училище, либо уже кому-то в подмастерье. Большую часть детей устраивали на государственные службы. Из сирот получались неплохие чиновники, военные и даже полицейские. В монастырях умели воспитывать и внушать с детства основные догмы местного бога. «Не убей, не укради» и прочее. Иначе светлый не станет защищать тебя от магии. Да, была в этом мире еще и магия. Да только не в нашем государстве. Когда-то в этот мир пришел культ светлого бога, который помог местным избавиться от магов. Не совсем, конечно, а вытеснить их со своей территории. И все немаги собрались в одном месте, приняли веру в Светлого, и он до сих пор всех оберегает от магии. Правда, взамен требует, чтобы все подчинялись его правилам, не убивая друг друга, не воровать друг у друга. Это основные догмы, но есть еще несколько других. Все в этой стране знают, что стоит нарушить несколько самых важных, как Светлый от тебя отвернется, а маги высосут всю твою энергию. Да, всем известно, что маги питаются энергией немагов, и за счет этого живут по нескольку сотен лет. Магом стать невозможно, ими только рождаются. Когда-то, несколько сотен лет назад, наш император договорился с императором наших соседей, магом, что мы будем поставлять им живую энергию. Это преступников, совершивших самые тяжкие грехи – убийство, воровство в особо крупных размерах, взяточничество. И, кстати, если преступника оболгали, такое тоже бывало, правда, очень редко, маги не смогут взять у него энергию, потому что Светлый его защитит. Не знаю, правда ли это, может, просто слухи, чтобы народ сильно не возмущался. Как итог, преступников в стране очень мало. Никто не хочет пойти на корм магам. А магам неуютно в нашей стране, потому что Светлый защищает нас всех от магии. Поэтому они очень редко к нам приезжают а если и приезжают, то долго стараются не задерживаться, потому что освещенная земля тянет из них все силы. Я еще покопалась в памяти императрицы и вспомнила, что Адам Вайриш описал и даже схематично нарисовал механизм, напоминающий простое устройство для давки винограда, но в больших объемах, нечто вроде огромной давилки. Здесь виноград давят ногами по старинке, а мальчишка решил немного усовершенствовать этот процесс. Кажется, учитель, принимающий экзамен, даже помог мальчику зарегистрировать патент. Кстати, может быть, это и есть мотив? Кто станет владельцем патента? Церковь? Нет, они бы этого не сделали. Из памяти Ириаса я тут же выудила ценные факты, почему монахи не посмели бы нарушить заповедь Светлого. Все просто. Артефакт защиты от магии, который находится в каждом храме и монастыре, сразу же погасбы А сегодня, когда я была в холле, он очень ярко светился. Значит, этот мотив можно сразу отнести Может быть, действительно это всего лишь несчастный случай, и зря я выдумываю? — Ваше Величество, гроб достали! — вырвал меня из размышлений голос секретаря. — Скрывать при вас или... — Да, — кивнула я, вставая со своего кресла. — Хочу посмотреть. Я подошла ближе к вырытой могиле, заметив грубо сколоченный из обычных досок ящик. И мысленно отметила, что, похоже, мальчишка за этот год еще вытянулся, разгроб такой большой. Как только крышку открыли и мы все подались вперед, то я в шоке перевела взгляд на монаха-настоятеля, а затем обратно на того, кто был в гробу.